Пришлось вместе с еврейским секретарем Эйснера сдерживать араву спартаковцев и отборной красной сволочи, стремившейся тут же и забить раненого Арку Валли до смерти. Руди в обшарпанном полицейском фургоне поехал со смертельно раненым графом к хирургу, еще одному еврею, сумевшему продержать пациентов живых на время достаточное, чтобы тот успел произнести в свое оправдание безсвязную речь. Эйснер был могильщиком Германии. Я всей душой ненавидел и презирал его, — лепетал арку -Валли. Продолжайте сражаться за немецкий народ, Глодер. Отечество нуждается в людях, подобных нам с вами. Руди похлопал умирающего по руке и наговорил ему в утешении кучи тевтонской чуши. С графом его связывало знакомство лишь шапшное. Оба были военными героями с множеством орденов, ленточки которых, приколотые к обтрепанным шинелям, обеспечивали им бесплатное угощение в пивных Баварии, чья численность ныне стремительно сокращалась. Граф геройствовал на русском фронте, Руди во Фландрии, однако Руди он не нравился. Граф был одним из тех перегерманивших самих германцев-австрияков, чтобы просто-напросто сочаться тошнотворного пошиба пангерманизмом. Таковой Руди находил безвкусным, смахивающим на чрезмерную порцию венского сахарного торта. Аркувале так и не удалось избавиться от жгучего чувства унижения, возникшего когда общество Тули отказало ему в членстве на том основании, что мать графа была еврейкой, обстоятельство Руди чрезвычайно забавлявшее. Общество Туле создано в Мюнхене по окончании Первой мировой войны для изучения популяризации древнегерманской литературы и культуры. Впоследствии растворилось э, в НСДАП. Впрочем, теперь тулисты сочли удобным забыть об этом, и Арку Валли обратился в еще один увядший после мученической кончины цветочек в венке ультраправых, антисемитских, националистических меморий. Народное объединение, тулисты, германский орден, еще три десятка неистовствующих группок провозглашали каждое, что присущие им бесконечно малые расхождения в нюансах и программных установках суть, на самом-то деле, суть возвышенные различия доктрин. Бог ты мой, да рядом с ними и Вавилонская башня покажется съездом эсперантистов. Руди миновал еще один лозунг, начертанный двухметровыми алыми буквами. Еврей умрет, Германия никогда. Что ж, может быть? Все может быть. Руди, однако, же представляла, что Германии для утоления ее горести необходимо нечто большее, чем смерть нескольких евреев. Германии необходимо повзрослеть. Под лозунгом этим красовалась грубо начертанная с красными каплями, стекающими с каждого изогнутого крюком окончания священная огненная меркла Тевтонов, крючковатый крест свастика, который приказано было нанести на каску каждому солдату второго морского добровольческого корпуса, входящего в состав бригады полковника Эрхарта, которая выступила в первую неделю мая, чтобы раздавить слабенькую, самопровозглашенную Баварскую Советскую Республику. Герман Эрхарт, 1881-1971, один из основателей нацистской партии. То был общий для всех правых группировок значок. Свастика стала для националистов тем же, чем были для марксистов серб и молот. Она сменила имперского орла, обратившись в новый символ лояльности. Потея на поздней сентябрьской жаре, Руди поворотил в лабиринт средневековых улочек, ведших восточную часть старого города. Собрание, как оказалось, происходило в задней комнате, в разливочной убогой пивной Штернекера. У Руди упало сердце. Он знал эту комнату, больше ста человек поместиться в ней не могло. Вечерок предстоит явно тоскливый, и тосковать придется в духоте среди сладковатых запахов солода и пивных дрожжей. На столике у входа в зал собрания лежала открытая книга. «Что это?» — презрительно наморщив нос, поинтересовался Глодер. «Книга регистрации посетителей, сударь», — ответил нервно, поглядывая на орденскую ленточку Руди, сидевший за столиком рыжий, однорукий молодой человек. Руди занес в книгу свое имя, завершив подпись эффектным росчерком. Напомните мне название этой организации неторопливо в растяжечку произнес он. Пангер.